«Я уловил несколько слов из вашего разговора с мадемуазель де Гранлье, и мне очень хочется вмешаться в него», — воскликнул вышеупомянутый друг семьи. «Я выиграл, граф», — сказал он, обращаясь к партнеру. «Оставляю вас и спешу на помощь вашей племяннице». «Вот уж поистине слух настоящего, стряпчиво», — воскликнула виконтесса «Дорогой Дервиль, так вы могли расслышать, что я говорила Камилле?» Я шепталась с нею совсем тихонько. «Я все понял по вашим глазам», — ответил Дервиль, усаживаясь у камина в глубокое кресло. Дядя Камиллы сел рядом с племянницей, а госпожа де гран устроилась в низеньком покойном кресле между дочерью и Дервиллем. «Пора мне, Викантесса, рассказать вам одну историю, которая заставит вас изменить ваш взгляд на положение в свете графа Эрнеста де Ресто». «Историю?» — воскликнула Камилла. «Скорее рассказывайте, господин Дервиль». Стряпчий бросил на госпожу де Гран-Лье взгляд, по которому она поняла, что рассказ этот будет для нее интересен. Викантесса де гран по богатству и знатности рода была одной из самых влиятельных дам в Сен-Жерменском предместье И, конечно, может показаться удивительным, что какой-то парижский стряпчий решался говорить с нею так непринужденно и держать себя в ее салоне запросто. Но объяснить это очень легко. Госпожа де Гран-Лье Возвратившись во Францию вместе с королевской семьей, поселилась в Париже и вначале жила только на вспомоществование назначенной ей Людовиком XVIII, из сумм цивильного листа. Положение для нее невыносимое. Стряпчий Дервиль случайно обнаружил формальные неправильности, допущенные в свое время республикой при продаже особняка Гран-Лье, и заявил, что этот дом подлежит возвращению Викантессе. По ее поручению он повел процесс в суде и выиграл его. Осмелев от этого успеха, он затеял кляузную тяжбу с убежищем для престарелых и добился возвращения ей лесных угодий в лесне. Затем он утвердил ее в правах собственности на несколько акций Орлеанского канала и довольно большие дома, которые император пожертвовал общественным учреждениям. Состояние госпожи де Гранлие, восстановленное благодаря ловкости молодого поверенного, стало давать ей около 60 тысяч франков годового дохода. А тут подоспел закон о возмещении убытков эмигрантам, и она получила огромные деньги.